Глава тридцать «Что ты тут делаешь, сынок?» — покровительственно спросил папа у Келвера, поднимаясь по ступеням. Но в его голосе чувствовалась холодность. Отец не простил сына друга за то, что он оскорбил меня, предпочтя другую. А я смотрела на бледного, осунувшегося, с черными тенями под глазами Келвера и ужасалась тому, Что может сотворить с молодым сильным драконом Де Нире? Сердце сжалось от страха. Только бы Таймус не угодил в ее сети. Папа тоже оценил страдальческий вид младшего Доржерона, покачал головой и недовольно произнес. «Так и быть. Можешь поговорить с моей дочерью, но недолго. Время уже позднее». И, открыв дверь, махнул Кэллу рукой, чтобы проходил. Мы расположились в гостиной, Хотя я бы предпочла беседку в саду. Но сомневаюсь, что папа позволил бы нам туда переместиться. «Ну как ты?» — сразу же спросила я, как только мы остались одни. «Как видишь...» — невесело усмехнулся он. Кузина сказала, что на восстановление уйдет какое-то время. «А что именно это было?» — нахмурилась я. «Я не особо понял, если честно...» — поморщился Келвер. «Не в том состоянии был...» Жастин говорила что-то о привыкании и зависимости, будто Денире стала для меня как наркотик, но теперь уже все прошло, только чувствую себя пока не очень хорошо. «А что у тебя случилось, Идарина? Твое письмо порядком встревожило меня, да еще и принесли его якобы от советника Аркона». «Это долгая история», — отмахнулась я. «Главное, что с тобой все хорошо. Будет хорошо, когда восстановишься. Но мне нужно встретиться с твоей кузиной». — Поспособствуешь? — Конечно, — согласно кивнул Кэлвер. — Жестин общительный и всегда рада гостям. — Лучше вы к нам приходите, на ужин завтра, — с надеждой предложила я. — Мне бы отлежаться пару дней, — поморщился Кэлвер. — Я бы не тревожила тебя, если бы это не было так важно, — положила я руку на его сцепленные пальцы. — Ну как тебе отказать? — Хорошо, придем, — улыбнулся Кэл и в этот момент в гостиную вошел папа. Он хмуро посмотрел на наши с Доржероном руки, поджал губы и проговорил. — Уже поздно. Да, — Да-да, конечно же, — вскочил Каувер. — Прошу прощения за столь поздний визит и уже ухожу. — До встречи за ужином! — крикнула я ему вслед и осеклась, натолкнувшись на недовольный взгляд отца. — Прости, папа, но твое мнение я не могу брать в расчет, потому что ты сейчас не в состоянии мыслить здраво. А нам с Алисой нужно срочно что-то делать, чтобы вернуть ее мужа и моего... Рыжего, в общем. Оказавшись в своей комнате, я тут же поспешила в ванную, заперлась там, подошла поближе к зеркалу, едва не откнувшись в него носом, и, чувствуя себя неимоверно глупо, прошептала. «Улитур, позови Алису!» «Представляю, что сказала бы мама, увидев эту картину». Она наверняка решила бы, что я окончательно рехнулась на почве переживаний из-за женихов, балов и прочих глупостей, до которых мне нет никакого дела. Но как бы глупо я ни выглядела, дело важнее. Я еще раза три повторила фразу «Улитур, позови Алису» и уже хотела бросить эту сомнительную, бесполезную затею дозваться некоего таинственного Улитура через зеркало. Как вдруг мое отражение подернуло рябью, Зеркало потемнело, и в этой темноте вспыхнули два жутких красных драконьих глаза. Вскрикнула бы, не будь сейчас и так в напряжении. Но мои мысли были заняты другими страхами, так что я только чуть отстранилась, тоже сверкнула глазами, демонстрируя, что меня драконьим взглядом не испугать, сама так умею, и проговорила. — Алису позови, у меня для нее важная информация. — Занята она с... Послышался шипящий шепот, пробирающий до мурашек. Чего передать? -с? Я нашла кузину. Завтра она придет на ужин, проговорила я расстроена. Я надеялась, что Алисе тоже удалось что-то узнать, но похоже, поговорить с ней не удастся. И как же не сойти с ума от переживаний и дотерпеть до завтрашнего вечера? Хорошо передам. -с. Переходя то на шипение, то на рычание, ответил Оли Тур, и глаза начали отдаляться. «Пусть сразу же свяжется со мной, как только что-то узнает!» — крикнула я, пока жуткие глаза не растворились в темноте за зеркалья. Глаза моргнули, давая понять, что я была услышана, и пропали. Спустя мгновение в зеркале отражалась растерянная и уставшая я. Ничто не напоминало о визите потустороннего гостя. Я вздохнула, умылась и побрела спать. Нужно набраться сил. Похоже, они мне очень понадобятся».